31 мая 1942 года вечер южный фронт селение джудджлешты неподалеку от впадения прута в дунай подполковник петр васильевич погорелов командир четвертый отдельный десантно штурмовой мотострелковой бригады РККА. багровое солнце лениво садится на западе бросая из-под нависших облаков последние золотые лучи. Это последний закат той эпохи, когда Красная Армия вела бои только на своей территории. Финляндия не в счет. последняя четверть века ее существования после аннулирования декрета о признании ее независимости оказались как бы не в счет. Вот бы и у нас так поступили с Украиной. Аннулировали задним числом, и всю Нет такого государства. Да здравствуют народные республики, хорошие и разные, которые после прохождения карантина через референдумы можно принимать обратно в состав России. Примерно так, а не как у хохлов, для которых и дофикс являются якобы отторгнутые у них территории, а проживающие на той земле люди для них не более чем крепостные, мнение которых никому не интересно. Но оставим пока хохлов в покое. Именно пока. Когда вынесем здесь Гитлера ногами вперед, тогда вернемся и разберемся с теми, кто жег живьем людей, обстреливал города и ходил по Киеву в маршах скорби, когда наши экспедиционные силы одну за другой перекручивали на колбасный фарш группы армий «Центр», «Север» и «Юг». Но это будет потом, а сейчас наша задача лежит по другую сторону реки пруд После полудня в бригаду доставили приказ с наступлением темноты выдвинуться к береговой линии, исходу, без артподготовки и прочего музыкального сопровождения, форсировать пруд. Можно было подумать, что это какая-то ошибка, но на самом деле ларчик открывается просто. Ширина русла реки тут, в нижнем течении, метров шестьдесят, но если левой... Молдавский берег высокий и сухой, с четкой береговой линией, то на румынской стороне береговой линии как таковой нет. Вода плавно сменяется камышовыми зарослями и ивняком, постепенно переходящим в заболоченный кустарник. Атаковать с запада на восток тут бессмысленно. На молдавской стороне условия для обороны вполне приличные. На румынском же берегу Наступающим просто нечего оттолкнуться Именно по этой причине Год назад на этом участке советские войска Два месяца удерживали линию госграницы Ровно до тех пор, пока немцы Одержавшие победу в Уманском сражении Не замкнули кольцо окружения аж под Николаевым Зато оборонять береговую линию с румынской стороны реки Невозможно, да и не нужно Единственное направление, пригодное для наступления, — насыпь, по которой проходят железная и шоссейная дороги, оканчивающиеся мостами через пруд. Мосты, которые сейчас естественно взорваны, расходятся от румынского берега, подобно ножкам буквы «А». Там румыны устроили свой передовой опорный пункт с расчетом на то, что заболоченный берег севернее и южнее этого места непроходим. Настоящие рубежи обороны, которых несколько, проходят на несколько километров западнее прута вдоль ирригационных каналов, сбрасывающих в Дунай лишнюю воду с полей. Также в сильный оборонительный узел превращен город Галатс, где с относительным комфортом квартирует большая часть румынских войск. Ведь именно через этот город являющийся транспортным узлом местного значения, в данной местности проходят все железные и шоссейные дороги, что с востока на запад, вдоль берега Дуная, что с юга на север. Расчет румынского командования основывается на том, что пока советские войска будут форсировать реку в районе мостов и штурмовать узел обороны, румынские части успеют занять позиции, не попав при этом под артподготовку. Задача наших войск, напротив, форсировать реку и уничтожить опорный пункт без всякого лишнего шума, чтобы не перебаламутить спящих румын. Этим займутся боевые пловцы, подразделения которых недавно пополнили экспедиционные силы. Их задача — уничтожить гарнизон опорного пункта так, чтобы тот не смог подать сигнал о тревоге, после чего наша бригада приступит к форсированию прута севернее мостов, а саперно-мостовые батальоны начнут сборку наплавных переправ. Прут — это далеко не Днепр, и при насущной необходимости они смогут его буквально замостить своими понтонами, так что войска будут переправляться через реку Акипосуху. В то время как войска, форсировавшие прут в районе мостов, ударят по застегнутым врасплох румынам в лоб, Нашей задачей будет обойти Галатс по большой дуге и на рассвете, форсировав реку Сирет, захватить переправы через эту реку в тылу у румынской группировки. После того, как мы выполним эту задачу, положение зажатых между прутом и сиретом румынских войск станет невыносимо тяжелым, особенно если со стороны Дуная По ним начнут работать мониторы нашей дунайской военной флотилии. Ну а после того, как галлотс будет взят, и все румыны в нем либо перебиты, либо пленены, перед войсками нашего фронта откроется прямая дорога на Бухарест, где уже не будет никаких вражеских войск, за исключением мелких гарнизонов. 31 мая 1942 года. 23 часа 5 минут. Москва. Кремль. Кабинет Верховного Главнокомандующего. к Грядущему наступлению, назначенному на первый день лета, готовились не только майор Погорелов, бригада которого вот-вот получит наименование гвардейско-гренадерской и дышащие ему в затылок войска подвижной группы генерала «Рыбалка» второй ударной армии, а также 6 и 12 общевойсковых армий, нацеленных на бухарестское направление. Хозяин главного кабинета Советского Союза также знал, что и прочие соединения юго-западного и южного фронтов готовы к наступлению и на рассвете сделают очередной шаг на запад. Если перед войсками южного фронта стояла задача выбить из войны Румынию, И, повернув на север, атаковать Венгрию со стороны слабо защищенной румынской границы, заставляя режим Хорти распылять и без того невеликие ресурсы, то перед Юго-Западным фронтом цели ставились значительно скромнее. Его соединением требовалось без всяких хитростей оттеснить врага на 200-250 километров и с некоторыми изъятиями выйти на рубеж границы 1941 года. Но прежде чем наступать дальше в Польшу, в западноукраинских областях, требовалась капитальная зачистка от националистического элемента, поэтому во втором эшелоне, вслед за армейскими частями, вперед двинутся дивизии НКВД. Папка с названием План Висла-2, Операция Висла. Операция, проведённая в 1947 году силами войска польского и направленная на подрыв социальной, мобилизационной и хозяйственной базы украинских националистов УПА и ОУН, действовавших в юго-восточных районах Польши. Недавно побывала в этом кабинете, украсилась автографом «Согласен» и «СТ» и вернулась в ведомство товарища Берии уже в виде документа, подлежащего безусловному исполнению. Территория СССР гораздо больше территории Польши, и социальную базу украинских националистов можно загнать в такие глубокие углы, что их потом не найдет никакой шлиман. Отдельно документ предусматривал, что все лица, хоть в малейшей степени замаранные связями с бандитами, ни при каких условиях не должны иметь возможность сделать карьеру по партийной или государственной линии и причина тому не только история будущего уже хорошо изученная как самим вождем так и его помощниками по госбезопасной части но и тот погром который в украинской компартии после смерти никитки устроил временно пристроенные на хозяйство товарищ Мехлис. Иногда, разумеется, этот человек был слишком суров и бескомпромиссен. Запрет на расстрелы сильно смягчил дело, но в основном он свою задачу выполнил. Гноящуюся язву вскрыл и вычистил ее, как умел. Но операции Южного и Юго-Западного фронтов были, как говорится, только фасадом в Южной бухте Севастополя на лидеры. Миноносцы, тральщики и торпедные катера грузились подразделения четырех бригад морской пехоты, которым предстояло высадить десант на Черноморском побережье Болгарии. Отдельно, в Камышовой бухте, подальше от посторонних глаз, на два тяжелых СВП, переброшенных из 21 века, грузились батальоны морской пехоты экспедиционных сил. Один батальон высадится в Варни, один в Бургасе. В морском порту Одессы на пароходы, прежде входившие в состав Одесского экспресса, грузились войска будущего Балканского фронта, части 9, 18 и 3 ударной армии генерала Берзарина, которые должны высадиться в Болгарии вслед за морской пехотой. И если уж сопротивление Румынии не сможет сломать Южный фронт, то советско-болгарская группировка вне всякого сомнения поставит ее на колени. Со стороны болгар это будет возврат долга, образовавшегося после вероломного нападения Румынии на братушек во Вторую Балканскую межсоюзническую войну, при этом в тыл Румынии, Ударит только 18-я армия. 9-я армия повернет на юг и вступит на территорию Греции, дабы помочь тамошним антифашистским силам избавиться от немецкой и итальянской оккупации. Основную задачу операции решала 3-я ударная армия под командованием генерала Берзарина, которая в купе с частями морской пехоты, кораблями Дунайской флотилии и югославскими коммунистическими формированиями, двинется на север, вверх по течению Дуная, по направлению к Белграду. При этом советскому командованию требовалось продумать, как в одном экономическом флаконе совместить зараженных националистическими предрассудками греческих, болгарских и югославских товарищей. Как оказалось, есть вещи, которые впитываются сознанием с молоком матери, и против которых потом бессилен даже пролетарский интернационализм. По крайней мере, поведение предводителей компартий этих трех стран мало отличалось от поведения буржуазных политиков тех же национальностей. Но что поделать, если их подсознательные реакции, национальные симпатии и антипатии ни в какой степени не зависели от партийной принадлежности. А ведь помимо этих трех игроков в составе второй антигитлеровской коалиции могут оказаться еще и румыны, потому что когда в Бухаресте поймут, что баста-карапузики, кончились от танцы Антонеску может в тот же момент кувырком слететь со своего места под напутственные крики королевской семьи «Пшел вон, проходимец!» При этом главным героем такого переворота станет не молодой король Михай, которому еще не исполнился и 21 год, а его мать, королева Елена Греческая и Датская, особо чрезвычайно деятельная, своевольная и настроенная в резко антифашистском ключе. Там железа в характере хватит на трех Маргарет Тэтчер. Впрочем, для местной Румынии Еще ничего не предрешено. Королевская семья в Бухаресте может просто не успеть отреагировать, как в полном составе окажется в советском плену. Тогда им останется только каяться и молиться. Хватит с Советского Союза и царя Бориса, который выторгивал себе совершенно шоколадные условия. Но со стороны его семьи перед СССР уже имелись довольно серьезные заслуги, А потому для хорошего человека, верховному главнокомандующему, ничего не жалко. Тем более, что сработают все эти замечательные преференции для царской семьи только в том случае, если Борис Третий со своей стороны выполнит все условия тройственного соглашения. Впрочем, на данный момент румыны для товарища Сталина выглядели как бесплатные мальчики для битья, источник большого количества неквалифицированной рабочей силы на стройках восстановления народного хозяйства. Правда, и восстанавливать нужно не так много, как в той, другой истории. Многие промышленные и сельскохозяйственные районы, в прошлом потомков, разоренные почти дотла, тут совершенно не пострадали и продолжали давать военную продукцию, постоянно наращивая ее качество, и количество. Харьков, Донбасс, Сталинград, Москва, Ленинград — заводы в этих старых промышленных городах работали с полной отдачей, зато на новых площадках уже устанавливалось оборудование, закупленное в будущем за золото. Конечно, Красноярскую ГЭС за полгода не построишь, но некоторые предприятия или, скорее, отдельные цеха — расшивающие слабые места советских производств уже начали давать первую отдачу жить с каждым днем становится лучше и даже в чем то веселее однако главное веселье начнется завтра когда немцы и их союзники получат исторический пинок от которого как надеялся верховный главнокомандующий Они уже не оправятся».